Глава двадцать девятая стой!» Я бежал за невысокой девушкой, шлепая босыми ступнями по прохладному полу. «Да стой же ты!» «Чего тебе?» Ниндзя все же соизволила замедлить ход и покосилась на меня. «Неудачник!» «С чего бы это?» Тут же оскорбился я. «Все по плану!» «Да ну!» Прищурилась девушка. «Ну тогда иди и разберись со слизнями!» «Все непременно!» заверил я Патрицию. Только нужно прояснить один момент. Это слизь, я покосился на свои конувшие в лету сапоги. На оружие она тоже действует? Она действует на все, с каким-то мстительным злорадством, ответила ниндзя. Кроме Адамантия и Мифрила. Можешь бегать от слизней сколько хочешь, а я возвращаюсь на базу и докладываю Дону о твоем провале. Какие мы грозные, усмехнулся я, начиная раздеваться. Последний вопрос, как долго сохнет слизь? «Пару дней», — нахмурилась Патриция. «Но тебе-то что?» «Да так?» — неопределенно ответил я. «А ты чего стоишь-то? Иди докладывай о... провале. Если, конечно, не хочешь попасть на нижний ярус канализации первый». «Но как?» — нахмурилась девушка. «И вообще, что ты делаешь?» «Да так?» — отмахнулся я, убирая все свои вещи, кроме рапиры и родового кольца в инвентарь. «Не бери в голову». «Ты блефуешь?» — прищурилась Патриция, — которую все же зацепили мои слова про нижний уровень канализации. «Ну что ты, как можно?» – язвительно усмехнулся я и, развернувшись, потопал обратно. «Дону привет!» Вообще, идти практически голым, системные неснимаемые шорты не считаются, было жутко некомфортно. Но других вариантов сохранить свои вещи я не видел. Учитывая, что молния по каким-то причинам не работает, все, что у меня есть, это полный иммунитет к ядам, за что спасибо Кире. Кстати, о Кире. Было бы неплохо как-нибудь вызвать его сюда. С его-то конусом холода можно было превратить скользкий от слизи пол в каток и не опасаться порчи вещей. Ну да ладно, пока не к спеху. Я аккуратно заглянул за угол и, не обнаружив слизней, уверенно завернул в коридор, ведущий к вырванной с мясом двери. Видимо, слизни передвигались не так быстро, как мне показалось. Я от слизней, судя по нулевому урону, меня не берет. Посмотрим, возьмет ли их моя рапира. Конечно, без доспехов Серафима будет больно получать 30% наносимого урона обратно. Но больше идеи, как справиться со слизнями, у меня нет. Зато есть куча зелья исцеления и регенерации. Силы у меня на данный момент 14 пунктов. Ловкости 65. Совокупный божественный урон выходит 910. Мне будет возвращаться примерно 303. А учитывая, что текущее количество жизней у меня 1300, пятый удар будет для меня смертельным. Ну или останется единица жизни, что в обычных условиях равносильно смерти. Вот только текущую ситуацию язык не повернется назвать обычной, а раз так, то на этом можно сыграть, ведь если слизни не наносят физический урон, а к яду у меня полный иммунитет, то получается я для них неуязвим? Вот сейчас и проверим. Едва слышно пробормотал я, от чего то волнуюсь. Теоретически я был прав, а вот практически. Бог его знает, как оно все получится. Ведь та же самая молния чего то не сработала. Последнюю фразу я, видимо, произнес вслух, так как позади меня послышался мелодичный голос Патриции. «Некоторые молнии не действуют под землей. Это знает любой друид, клирик и маг». С трудом удержавшись от того, чтобы не вздрогнуть всем телом, а ведь догадывался, что любопытная девчонка последовала за мной, я неохотно покосился назад. «Ты чего еще не жалуешься Дону о провале миссии?» «Хочу лично убедиться в твоей смерти», — огрызнулась ниндзя. «Слушай, раз ты здесь, я наконец-то понял, что меня смущает. Скажи, почему внутри слизней плавает броня, кольца, артефакты и прочая снаряга?» «А, это...» — усмехнулась Патриция. Это так называемый импринтинг, слизни показывают то, что последним попало в их ненасытное брюхо, что-то типа знаков отличия. То есть понты, я перевел на понятный язык, а почему только доспехи без людей? Не совсем понты, поморщилась Патриция, у них своя иерархия, что до людей тут не знаю, от чего то слизни не горят желанием показывать убитых ими противников» только магические доспехи или артефакты, которые дали им возможность расти. «Ясно», — кивнул я, приближаясь к залившей пол коридора слизи. «Увидимся через часик, Пэт». «Я Патриция», — недовольно прошипела в ответ девушка, но проследовать за мной не решилась. Признаться, ступать в неприятную на вид слизь было страшновато. Одно дело капли слизи, попавшие мне на сапоги, другое — целый океан этого ядовитого геля. Но другой возможности добраться до коллектора и проверить свою теорию я не вижу. Раскрыв окно со скрытой мной лентой системных сообщений, я осторожно шагнул вперед. Внимание, получен урон 0 единиц, яд, текущее здоровье, 1300 из 1300. Так, отлично, осталось проверить одно. Я дошел до вырванной из стены двери, и толку-то было так сильно укреплять ее магией. Осторожно зашел вовнутрь, И тут же наткнулся на слизня. Ядовитый слизень, 107 уровень, желеобразный, иммунитет к физическому урону, плюется ядом. Ну, была не была. Я легонько пнул здоровенную кучу желе в бок и приготовился, если что-то пойдет не по плану, скрыться бегством. Слизень отреагировал практически мгновенно. По всему его телу пробежала дрожь, он слегка сжался и плюнул в меня ядовитой гадостью. Харк! Тьфу! У меня на груди расплылась мерзкая зелено-желтаяя субстанция, но урон слава всем богам я не получил. Внимание получен урон 0 единиц яд текущее здоровье 1300 из 1300. Харк тьву То ли он не понял, что мне плевать на его плевки, то ли был упертым малым, но на меня обрушился целый град ядовитых харчков. Следом к нему подключились другие слизни и какую-то минуту, Я стоял на входе в коллектор, оплеванный из головы до ног. Было мокро, противно, склизко, но я стоял и молча терпел, подмечая про себя, все ли типы слизней наносят одинаковый урон. И только когда в мою сторону соизволил плюнуть королевский слизень, «Внимание! Получен урон 0 единиц! Яд! Текущее здоровье 1300 из 1300!» Я наконец-то расслабился и растянул губы в злой улыбке. «Ну, поехали!» — Кхэ-кхэ... слизь попала в рот, что не улучшило моего настроение и я наотмашь хлестнул рапирой, толкающего рядом ядовитого слизня. Внимание, вы нанесли 1097 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 318 единиц урона. 47 заблокировано. Внимание, вы нанесли 1098 единиц урона. Внимание, вы нанесли себе 317 единиц урона. 48 заблокировано. Чем-то это даже было красиво. Фиолетовые молнии дрожали в слизне, беспрерывно снимая с него здоровье. Слизень задрожал и попытался уползти прочь, и мне на секунду даже стало его жалко. А потом я увидел, как богато разукрашенные доспехи, которые до этого отображались в его полупрозрачном нутре, подернулись дымкой, и вместо них передо мной пронесся целый ряд людей. На их лицах застыла такая гримаса ужаса и боли что порыв жалости мгновенно улетучился, и я сделал еще один выпад. Слизню хватило трех ударов, после чего он лопнул, как сброшенный из окна шарик с водой, расплескав вокруг себя целое озеро слизи. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика – изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. М да очень уж эта конкретная локация смахивает на огромный слизистый бак или рояль целый зал жирных мобов, единственное оружие которых яд. Сами они невосприимчивы к физическому оружию и практически невосприимчивы к магии. К тому же уничтожают почти любую снарягу. Их единственное уязвимое место – божественный урон. Какова вообще была вероятность того, что я получу иммунитет к яду и мифриловую рапиру в качестве стартового бонуса? На мой взгляд, не очень большая. А значит, напрашивается закономерный вывод. Или Маришка чертов гений, который просчитал меня у тыдо, или кто-то оставил по всему миру заготовки для быстрой прокачки. И этот кто-то совершенно точно из разработчиков игры. И тот факт, что молния наносит постоянный урон, подтверждает мои догадки. По сути, все, что мне нужно, оббежать весь коллектор по кругу и нанести всего один удар каждому слизню. К тому моменту, когда я закончу круг почета, опыт будет литься водопадом. «Хм, ну а собственно, почему бы и нет?» Я наметил путь и решительно двинулся вперед. «Внимание, вы нанесли 1184 единицы урона. Внимание, вы нанесли себе 323 единицы урона, 51 заблокировано». Тут же выпил зелье регенерации и приготовил зелье исцеления. Я был более чем уверен, что можно обойтись и без них. Если рассуждать логически, то ниже единицы здоровья упасть не должно» но проверять это я, конечно же, не буду. Я планомерно двигался по дорожкам, расчетливо нанося удары и временами выпивая зелья исцеления. Когда за спиной остались две двери и то ли четыре, то ли 5 дорожек, начал литься опыт, а слизни всерьез заволновались. Некоторые начали отползать с дорожек в центр зала или, наоборот, жаться к стенам коллектора между дверями. Некоторые, как один бесстрашный королевский слизняк 212 уровня, Решил меня задавить? Я с интересом дождался, когда этот гигант подползет поближе и хлестнул его рапирой. Обычно одного удара хватало, чтобы Слизень испуганно отпрянул назад. Но в этот раз что-то пошло не по плану. Вместо того, чтобы отпрянуть назад, Слизень неожиданно резко навалился на меня. И я глазом моргнуть не успел, как оказался со всех сторон окружен, потрескивающим от электрических разрядов желе. 59 из 60, 58 из 60. И самым ужасным оказалось даже не появившееся перед моим внутренним взором полоска оставшегося воздуха, а разряды, которые неожиданно наносили мне ежесекундный урон. Внимание, вам нанесен урон 86 единиц. 21 заблокировано. Внимание, вам нанесен урон 87 единиц. 20 заблокировано. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, вам нанесен урон, 88 единиц, 19 заблокировано. Внимание, вам нанесен урон, 86 единиц, 21 заблокировано. Вслепую опрокинув в себя сразу же два зелья исцеления, я взмахнул было рапирой, но тут же умерил свой порыв и убрал ее в инвентарь. Слизень хоть и задрожал еще сильнее, но и мой входящий урон увеличился вдвое. Хорошо хоть спасал опыт, льющийся от умирающих слизней. Судорожно прокачав в голове ситуацию, принялся пробиваться на выход. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы понимать, где верх, где низ, где север, а где юг. Единственное, чего я боялся, провалиться сквозь прутья решетки и улететь куда-то на второй ярус древней канализации. И, видимо, не зря. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Как только здоровье королевского слизня уменьшилось до третья, Он перестал дрожать и решительно устремился вниз. Как я это понял? до да поврезавшийся в бок решетки коллектора. В своих силах удержаться на скользкой железяке я сомневался, потому не придумал ничего лучшего, кроме как раскинуть в стороны руки и ноги а «Морская звезда». Слизню это явно не понравилось, но поделать он ничего не мог. 21 из 60 Уйдет же. Дыхалки мне хватало, здоровья тоже». Семь представившихся слизней подарили мне еще один уровень. Поэтому я выхватил из инвентаря рапиру и принялся крутить ею восьмерки. В принципе, он должен так и так сдохнуть, но береженого и бог бережет. Стоило мне так подумать, как давление со всех сторон исчезло, а вместе с ним пропала и полоска оставшегося воздуха. Я тут же убрал рапиру в инвентарь, чтобы не улетела вниз, и аккуратно протерев глаза, осмотрелся. До ближайшей дорожки было в принципе рукой подать, но меня смущала широкая трещина, идущая сбоку от нее. Кстати, из чего сделаны эти прутья и дорожки, если слизни не плавит любой металл, кроме мифрила и адамантия? Хм. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. О, а это, скорее всего, прилетел опыт за королевского слизня. В зале осталось еще двое таких, но для начала нужно добраться до дорожки. Ковырять скользкие прутья я не решился, я осторожно покатился в сторону дорожки, чувствуя под собой жадное дыхание бездны. Казалось одно неверное движение, и я соскользну вниз, не удержавшись на склизких прутьях. Главное не скатиться в трещину. Главное не скатиться в трещину, главное. Сердце пропустило удар, и я, пролетев над трещиной, врезался в ограждение дорожки, вцепившись в него всеми конечностями и даже зубами.